Только пусть приносят каждый труп на проверку, потому как пришел приказ сперва протыкать умершим шею перед отправкой в смрадные ямы. «Ладно, да смотри, про выпивку не забудь», — ответил смотритель. Он назначил четырех человек, в их числе и Вениция, а с остальными принялся укладывать трупы на носилки. Вениции облегченно вздохнул. Теперь он был уверен хотя бы в том, что разыщет Лигию. Прежде всего он стал тщательно осматривать первый подвал. Заглянул во все темные углы, куда почти не доходил свет, осмотрел фигуры спавших у стен под трепьем, пощупал самых тяжелых больных, которых стащили в отдельный угол, но Лигии найти не мог. Во втором и третьем подвалах Его поиски также были безуспешны. Между тем время шло, была поздняя ночь, трупы уже вынесли. Стражи улеглись в проходах между подвалами и заснули. Дети, устав плакать, замолкли, только тяжелое дыхание измученных легких, да кое-где произносимые шепотом молитвы слышались в подвалах. Со светильником в руке Вениций вошел в четвертый по порядку подвал, значительно меньший по размерам, и, приподняв светильник, стал присматриваться. Внезапно он вздрогнул. Ему показалось, что под зарешеченным отверстием в стене он видит гигантскую фигуру Урса. Мгновенно задув огонек, он подошел к этой фигуре и спросил, «Урс, это ты?» Великан повернул к нему лицо. «Кто ты такой?» «Не узнаешь меня?» — спросил молодой трибун. «Ты погасил светильник. Как же я могу тебя узнать?» Но в эту минуту Венеции увидел Лигию, лежавшую на плаще у стены, и, больше не говоря ни слова, опустился подле нее на колени. Теперь Урс узнал его. «Слава Христу!» — сказал Лигиец. «Только не буди ее, господин!» Стоя на коленях, виницей сквозь слезы глядел на любимую. В темноте он все же мог различить ее лицо, показавшееся ему белее алебастра и исхудалые руки. От этого зрелища любовь в его сердце превратилась в пронзительное чувство скорби, потрясшее все его естество. Скорби, смешанные с жалостью, почтением и преклонением. И он, упав ниц, стал лобзать край плаща, на котором покоилось самое дорогое для него в мире создание. Урс долго смотрел на него, не произнося ни слова, но в конце концов потянул его за тунику. «Господин, — сказал он, — как ты проник сюда? Ты пришел ее спасти?» Веницей встал, но еще с минуты не мог подавить свое волнение. «Скажи мне, как это сделать?» — сказал он. «Я думал, ты сам найдешь способ, господин. Мне в голову приходило только одно». Тут он повернулся к зарешеченному отверстию и как бы сам себе, отвечая, сказал. «Да, конечно, можно бы, но ведь там солдаты». «Сотня притрианцев». — подтвердил Вениций. Значит, нам не пробраться. — Нет, не пробраться. Легеец потер ладонью лоб и повторил прежний вопрос. — Как же ты сюда вошел? — У меня тессера, отсмотрителя смрадных ям. Вениций вдруг умолк, точно пораженный какой-то новой мыслью. — Клянусь муками спасителя. — поспешно заговорил он опять. — Я останусь тут, а она пусть возьмет мою тессеру, обмотает голову тряпкой, накинет на плечи плащ и выйдет. Среди рабов-носильщиков есть несколько подростков. Притерианцы ничего не заметят, и если она доберется до дома Петрония, он ее спасет. Но легиец, опустив голову, грустно сказал, «Она на это не согласится. Ведь она тебя любит. Вдобавок она больна. Даже подняться на ноги